Глава пятая Я шла к экипажу, прямая как струна. Но кто бы знал, чего мне это стоило. Коленки не дрожали, но сердце колотилось, как ненормальное. Один только взгляд этого Йонтарга был такой, вроде бы ничего особенного. Ощущение, будто с меня все сняли и рассматривают с ног до головы, а еще его руки. Он не делал ничего предусудительного. Но место, где были ранее его ладони, полыхали огнем. Со мной происходило что-то совсем не то. Все мысли занимал Йонтарк. Ксандр. Его зовут... Ксандр. Я оказалась внутри экипажа и прикрыла глаза, откинувшись назад. Так, Настюндра, приходи в себя. Это на тебя не харизматичный мужчина так подействовал. А беседы... с единой тенью. После общения со сверхъестественным существом у любого крышечка застучит по чайничку, не то что нервы зашалят. Но где-то внутри интуиция только хмыкнула и махнула рукой. — Ой, все. Кажется, все куда сложнее, чем я думала. — Анастасия? — раздался тихий голос Дормора. — Как вы? — Бывало и лучше. Буркнула я, сжала виски и осмотрелась. — А где нотариус? Сказал, что прибудет позже. Ему необходимо срочно наведаться к одному из ваших подданных, дабы тот не наделал глупостей. — Как звучит, — отметила я. — С одной стороны, странное поведение. С другой, я бы не хотела, чтобы Гешихты Шварц был тут. Не сейчас. Все же этот человек давил на психику. Это я поняла только сейчас. Ксандр зажигал пламя в крови. Дормор просто поддерживал уют и покой, а Гешихте-Шварц будто пытался подчинить, заставить, делать так, как ему надо. Я мотнула головой. «Едем в замок. У меня тьма дел», — перехватив взгляд Дормора. Я поняла, стоит поведать ему все, что со мной произошло в храме, поэтому вся обратная дорога прошла под аккомпанемент моего рассказа. Мой личный распорядитель слушал. Немного хмурился, закусывал губу и снова хмурился. Кажется, он тоже не представлял, что делать дальше. «А что вы планируете дальше, Дорте?» «Анастасия». Моя неосознанно провела пальцами по скуле и ощутила, что там, где ко мне прикоснулась единая тень, кожа немного шероховатая. «Нам нужно отыскать девушку для оборотней. Видишь ли, у нас и так проблем полон рот». и ждать, пока клан Йонторг подвезет новых, мне не хочется. От воспоминаний о прикосновениях к Сандра мне стало не по себе. Тьфу, ты еще что такое! А то, что не слишком хочется отдавать такому девчонку, наследника им видеть или надо. Кстати, Дормар чуть прищурился. Анастасия, что он от вас хотел? Я бросил на него быстрый взгляд. Так-так, все видел? И не вмешался? Или тут не положено лезть, когда твою Дартессу сжимает в объятиях чужой мужчина? Ах, как романтично. Наверное. Я поразилась последней мысли. Ксандр меня не сжимал. Ну, чуть-чуть так. Чтобы не упало. Но почему мне сейчас кажется, что я бы не возражала, пожелая он продолжить наше знакомство в другой обстановке? И тут же разозлилась на себя. Все, Настя. На самцовую диету. Никаких помыслов о сильных руках, карих глазах и низких голосах, иначе я не только отсюда не выберусь, но и окажусь в полной за... закрытой реальности. Любви и ласки», — произнесла я с совершенно непроницаемым лицом. Глаза Турмора округлились от удивления. э А обычно оборотни от женщин хотят чего-то другого?» Он сделал шумный вдох, а потом расхохотался. Простите, Анастасия, вы сделали меня. Не стоит задавать такие вопросы. Я фыркнула. Ничего не хотел, глупости всякие говорил. Но для меня это только звоночек, что надо действовать быстрее. Поэтому, Дормор, нам как можно скорее нужно провести... Повисла тишина. Провести что? Как у них тут вообще определяется, что разыскиваются подходящие девушки? Ездить по дамам времени нет. Часики тикают. Да-да, невинно уточнил Дурмар. Голубые глаза этого гада смеялись, то есть он прекрасно понимает, что я хочу спросить, но не спешит помогать. Ох, да играется у меня! Не избежать ему шоколадной пытки! Я сложила руки на груди. Ну-ка, радость моя, расскажи своей неопытной Дартессе, как быстро и качественно произвести анализ всех девиц на предмет годности для оборотней. Экипаж остановился. Химеры завыли, давая понять, что прибыли домой. И почему мне кажется, что эти твари недвусмысленно просят жрать? Чем их тут вообще кормят? Дормор улыбнулся. — Все непременно. — Вы, в отличие от Эрхарта, вряд ли будете отказывать девочкам только потому, что они недостаточно привлекательны. — И он что, только по внешности пытался выбирать? Мне помогли выбраться наружу. На улице похолодало. Неизвестно, откуда задул ветер, от которого я невольно поюжилась. На моих плечах тут же оказался плащ, который я сняла внутри экипажа. «А ты заботливый!» — невольно улыбнулась я. «Я хороший личный распорядитель!» — неожиданно серьезно ответил Дормар. И я быстро перевела взгляд на Химер, потому что от чего то стало неловко. Людвиг и Йоган тем временем косились на меня. Что-то потянуло меня к ним. Сделав несколько шагов, я остановилась возле химер, пораженно разглядывая их. И кто только мог сотворить этих существ. Поначалу они мне показались жуткими, но теперь в этой жути видится какая-то изысканная красота. Я положила ладони на бока Людвига и Югана. Спасибо! — произнесла с чувством. — Вы прекрасны! Миг. Тишина. А потом у лобастые головы ткнулись в мои плечи, и я поняла — это нежность. «Они признали вас», — тихо сказал за спиной Дормар. «Единая тень. Они признали вас своей хозяйкой». Сколько я ее помнил, она всегда была такой. Кожа настолько белая, что, казалось, весь свет зоны впитался в нее. Волосы закрывают лицо, спускаются гривы до талии. Сколько бы ни скользил по ним гребень, пряди все равно остаются жесткими и непокорными. Ее руки жили своей жизнью. Будто постоянно что-то сплетали и расплетали, словно вязали немыслимый узор. Только вместо нитей — каменное волокно, вместо спиц — длинные пальцы. Порой казалось, что фаланги куда длиннее, чем положено. Цветной балахон, расшитый геометрическими узорами, скрывал худобу, а еще он прятал поясницу с бедрами, где кожа была вовсе не человеческой. Уже и не помню, когда видел ее в другой одежде. Что ты хочешь, братец? спросила она мягко и немного звеняще. Голос у нее с рождения такой: то ли звон, то ли мурлыканье неизвестного зверька. Вурта, ты задаешь странный вопрос, учитывая, что пришла сама ко мне. «Вурта!» — отозвалась она, и я увидел улыбку на тонких губах. Ей нравится собственное имя. И это «Р» — вечное, постоянное. Как образ, который уже много веков стоит на своем месте. Худые руки спрятались в рукавах. Но улыбка стала шире. Мне стало немного не по себе. «Вурта!» — моя младшая сестра. «Ее разум сокрыт от этого мира ажурной пеленой безумия». Но в то же время ее белесые глаза видят куда дальше, чем мои, чем у любого члена клана. Вурта знает будущее. Ее видения детальные и четкие. И пусть тут, в этом мире, она не совсем нормальна. В хороводе своих предсказаний она королева и богиня. «Ты долго не навещал меня, Ксандр!» Нараспев сказала она, легкий упрек кольнул в самое сердце. Я искренне люблю свою сестру, но последнее время были неурядицы и ложь Эрхарта. Я так закрутился, что не навещал ее. Подойдя к вурте, я положил ей руки на плечи и мягко их сжал. «Прости, родная. Я виноват. Готов искупить вину». Она чуть склонила голову к плечу, тоже привычный жест. Тяжелые белые пряди заскользили по плечу вниз. Показались белесые глаза. Пусть не каждая сможет в них смотреть, но мне, Вурта, нравится именно такой, какая есть. издаться в рабство. Голос вроде без эмоций, но я вижу, что уголки губ дрогнули в улыбке. Для тебя, дорогая, все на свете. Вурта засмеялась. Тогда с тебя сливки с сахаром. Много. Вкус у нее такой же необычный, как и она сама. Любой каприз, моя принцесса. Расмеялся я, приобнимая сестру и уводя ее на террасу. «А принцесса у тебя уже есть!» Вдруг ошарашила она. Я чуть не споткнулся. Вурта тихо рассмеялась и покачала головой. «А ты думал, а ты думал!» Внутри тут же вспыхнули противоречивые эмоции. Вспомнилось строгое лицо Анастасии. Взгляд синих глаз, от которых должен замереть любой. Любой, но не я. и упрямо поджатые губы, которые больше хочется целовать, чем просто на них смотреть. Осторожнее, милая, иначе у тебя будет брат с расквашенным носом. Но всякое бывает. Совершенно по девчоночи, не заморачиваясь, ответила Вурта и выскользнула на террасу. Тут же заняла плетеное кресло возле столика, подтянула ноги, пряча их под балахоном. Она всегда любила это место. Брала кофе, стакан сливок и горку сахара, несколько книжек и садилась читать. Никто и никогда не запрещал ей целыми днями просиживать за книгами. Вурта не жаловала сверстников, да и в развитии превосходила их. Но потом вдруг выяснилось, что она еще и не такая. Проблемы с оборотом стали проявляться в 13 лет. Тело отказывалось принимать четко человеческую форму, но и не становилось асбестом. Если ранее у вурты получалось обернуться статуей, камнем, горным волокном, а потом вернуться в тело худенькой девочки, то теперь это стало проблемой. Потому ее пальцы постоянно что-то плели, потому волосы не укладывались в прическу, а движения были странными и непредсказуемыми. Мы пытались лечить, хоть как-то исправить ситуацию, но лекари оказались бессильны. Поначалу мы отказывались верить, что это не болезнь, а знак ворождения, который рано или поздно проявлялся у любого оборотня. Но потом, потом стало ясно, что все бесполезно. Вурта внимательно посмотрела на меня. Скажи мне, Александр, ты ведь уже встретил ее, кого именно? Все же уточнил я, садясь напротив сестры. Принцессу, королеву, богиню. Улыбнулась Вурта. У нее глаза сияют ярче звезд, а язык, что шипы у розы, и вся она такая, не похожая на других. А еще за ней стелются тени, не одна, много-много-много-много. Где ты понабралась таких эпитетов? Вздохнул я, давая сигнал по черному кристаллу, чтобы нам принесли лакомство. Я не теряла времени. Снова пропела она. Замерла, пальцы впились в рукав. Не теряла. Я замер, затаив дыхание. В тонких пальцах мелькнули карты. Вытянутые картонные прямоугольники с закругленными углами. Рубашка. Ох! россыпь ослепляющих сиянием звезд на чернильном небе. Под прикосновениями вурты. урты звезды оживали и двигались по невидимой орбите. «Мне подарили новую колоду карт снов!» — промурлыкала она. «Дай мне руку, Ксандр!» Я хочу погадать тебе и показать путь, по которому тебе предстоит пойти. Сердце в груди ёкнуло. Карты снов никогда не врут. Зря я надеялась, что удастся как-то своими силами справиться с возникшей ситуацией. Двадцать тысяч человек — это вам не пятеро подружек в кафе после работы. Ну хорошо, не все там женщины. как оказалось, в клане Крайнс вообще куда больше мужчин, чем женщин. С натягом треть от всего клана. Среди них, ясное дело, далеко не все юные сочные красотки, которые только и мечтают, чтобы побежать в объятия Александра Асъёнторга. Значит, убираем дам в летах и девочек. Нижняя планка — 18 лет. Возраст согласия у нас пораньше, но нефиг. К тому же Дурмар сказал, что совсем молоденькие девочки не смогут находиться рядом с оборотнем. А вот дальше тут сложнее. Сначала я изучала личные дела женщин Крайнс. Все были удивительно разными. Худенькие, полненькие, улыбчивые, серьезные. Блондинки, рыжие, шатенки, брюнетки. И почему-то, глядя на каждую из них, я понимала одно. Не хочу никого отправлять к оборотням. «Не должно так быть. И точка». Нахмурившись, я откинулась на спинку стула и сцепила пальцы. «Дни летят. Времени уже не так много. Надо срочно что-то делать. За окном давно стемнело. Сегодня должны прийти результаты анализа в крови. Совместимый с оборотнями определялась просто. Кровь. Поначалу я не слабо насторожилась, ибо кто его знает, как в теневом умбросе... Принято определять подходящую девушку. Вдруг надо ходить в опочивальню с Дортом Клана. Тогда все сложно. Да и Дорта за... Испытывают так, что бедняга ходить не сможет. Как ни странно, эта мысль вызвала на губах улыбку. А то вечно женщинам достается. Если было бы наоборот. «Может быть, заснешь?» Раздался из ниоткуда насмешливый голос. Я встрепенулась и зазиралась. напротив меня прямо из воздуха. Соткался Эрхард. Выглядел этот мерзавец так, словно отдыхает на курорте, а не пребывает в мире мертвых. «Вы — Вы! — вскрикнула я и, подскочив, кинулась к нему, прихватив со стола подсвечник. «Э, э, — Эй, эй, Анастасия! Он метнулся к шкафу, а потом к окну. — Слушай, не думал, что ты так соскучилась. Убью — Убью! Эрхард метнулся к столу, обегая его по кругу. Перестань, ты же Дортеса! Давай поговорим как взрослые люди. Я метнула в него подсвечник. Эрхард пригнулся, пряча голову руками. Подсвечник с грохотом ударился о стену. Но в душе появилось странное удовлетворение. Чуть улыбнувшись, я сложила руки на груди. А вот теперь поговорим. Ибо я должна была показать, как обрадовалась, когда меня кинули на разговор к оборотням, ничего не объяснив. Он выпрямился и хмыкнул. «А их ты тоже так встречала?» «Я подумаю над этим», — буркнул в ответ. «Мне нужна информация. Кто вас убил? Почему вы являетесь вот так? Ну и что мне делать дальше?» «А не многовато?» — приподнял бровь Эрхард, нахально усаживаясь на стол. Подхватил лежащее рядом досье. «О, Ангела Крайнс. Прелестная дама. Мы чудно общались, пока ее муж вдруг не решил, что...» «Ай, ладно». Я чуть сощурила глаза, всем видом показывая, что жду ответов. Ну и в конце концов, тут не один подсвечник. Эрхард будто прочитал мои мысли, и хидная улыбка исчезла с его губ. «Ладно, если тебе так интересно, то слушай. Кто меня убил, понятия не имею, и пока его не отыщу, крестовый замок не покину. Видишь ли, каждый дорт связан с замком». И если последний считает, что дела Дорта на земле не сделаны, то и нечего ему спокойно лежать в земле. Хм, как интересно. А дальше? Дальше я буду тут, пока не отомщу, — хмыкнул Эрхард. Только вот мое тело частично возвращается в физическую форму, а потом исчезает вовсе. Оттого я и пропадаю. В Умбросе полно тех, кто любит есть призраков на ужин. поэтому я не прохлаждаюсь, дорогая, а стараюсь защититься. — Я вам недорогая, — буркнул тихо. — Да и выглядите вы. — Я просто родился красивым, — развел руками он, — что дали матушка природы и единая тень. Ладно, не хочет описывать процесс перехода в обычное тело, переживу. Но вот дальше я вернулась в свое кресло. — И? Ты про поиск девушки? — невинно уточнил он. Да, кивнула я. Об этом. И где она? Если бы вы не сидели на личных делах девушек рода Крайнц, то поиски были бы куда проще. Эрхард рассмеялся. Негодная девчонка. Там даже сидеть не на чем. Но меня впечатлила твоя бурная деятельность. Взгляд его глаз скользнул по моей руке, особенно надолго задержавшись на том месте, которое я старалась поплотнее закрыть. Признайся, Анастасия. «Ты ведь и сама сдала кровь, верно?» Вдруг спросил он, настолько пробирающим до костей тоном, что мне стало не по себе. Даже в комнате сделалось как-то холоднее. «Сдала!» — огрызнулась я куда рище, чем собиралась. «Что тут такого? Разве у нас есть выход?» Эрхард нахмурился. «Мы можем не отдавать девушку оборотнем». Я чуть склонила голову на бок. «А дальше что?» «Предлагаете мне тоже умереть и скинуть решение проблем на еще чьи-то плечи?» Эрхард явно был не в восторге. Нет моих вопросов, нет моих действий. В груди стало зарождаться раздражение вместе с желанием набить экс лицо. «Нет, я не предлагаю этого, но можно попробовать». И тут в дверь постучали. «Анастасия!» — раздался взволнованный голос Дормара. Пришли анализы из лаборатории. Это был провал. Полный. То есть, разумеется, я не ждала, что в клоне обнаружится табун девиц, подходящих для Йонторгано. но... Но все оказалось намного хуже. Ни одной. Я хмурилась. Кусала губы. Снова и снова перерывала результаты анализов. Часы показывали начало третьего ночи. Дормара я отпустила спать. Пусть он личный распорядитель и не такой простой парень, как может показаться, но даже тени и не люди устают. «Анастасия, вы уверены?» Осторожно уточнил он перед выходом. «Может, я...» «Иди», — перебила я. «Я еще немного посижу, мне надо побыть одной». Он чуть нахмурился, хотел что-то возразить. Но, напоровшись на мой взгляд, кивнул и вышел. Спокойной ночи желать не стал. Какой мудрый мальчик. Какое-то время я была в кабинете, не поняв, что буквы и цифры начинают расплываться перед глазами. Вздохнула, сгребла бумаги и пошла в свою спальню. А до этого подошла к стене, где висели необычные сабли. Воровато огляделась по сторонам, словно девчонка-хулиганка, и сняла одну из них. такую красивую, с фиалками на рукояти. Видимо, это оружие предназначалось для представительницы прекрасного пола. Взвесила в руке. Ощущается, но ну, куда легче, чем думалось. Серьезная штука. Интересно, зачем вся эта коллекция в кабинете Дорта? Просто украшает или имеет очень даже практичное значение? Ворвется к тебе бунтарь. А ты раз — и нет бунтаря. поэтому, придя к себе, бросила стопку документов на тумбочку. Полистаю еще перед сном. Саблю положила в кресло. Сверху на нее тут же полетело платье. Потом рассмотрю как следует. Все тело ныло так, будто весь день я скакала на химерах по ухабам, а не сидела в кабинете за бумагами. Сказывалось нервное напряжение и неудобная поза. Приняв душ, я серьезно задумалась. И что мы будем делать? Пробормотала себе под нос. Ответа не нашлось. Оборотни просят то, чего у нас нет. Никак. Совсем. Нигде. Это плохо. Была надежда, что я из другого мира, и любой оборотень мне по плечу. Но, к сожалению, никак. Замотавшись в полотенце, я вышла из душа. Подошла к зеркалу. Снова посмотрела на собственное отражение. Кто ж знал, что простая девочка Настя, окажется, Бог знает где. и будет решать проблемы в масштабах целого города. Почему-то представилась, что позади стоит Ксандр, сильный, уверенный в себе, с обнаженным торсом. И хочется развернуться, внимательно посмотреть в его глаза, провести пальцами по щеке, чуть задев шрам, а потом приподняться на носочки и коснуться его губ своими. Я криво усмехнулась, сбрендила в конец. Мечтаю затискать мужика, который обо мне даже не думает. А мужик-то хорош, я бы от такого не отказалась. Чем чаще вспоминаю о нашей встрече у храма, тем больше понимаю. С удовольствием продолжил бы знакомство. За спиной что-то зашуршало. Нахмурившись, я резко обернулась. Документы с топкой на тумбочке. Платье, брошенное на кресло. Застеленная кровать. Хм. Ничего необычного. Все на своих местах. Быстро сняв полотенце, я накинул на себя халат. Все же обошла комнату. Осмотрела все, что можно было. Потом приблизилась к окну и выглянула. Нет, ничего подозрительного. Но звук-то я отчетливо слышала. На душе тревожно. И приказ расслабиться как-то слабо подействовал. В какой-то миг все словно изменилось. Комната наполнилась тревожной тишиной. За окном между крестами мелькнуло что-то темное. Горгулья. Маргар и его парни сторожат крестовый замок, наблюдая со всех постов. Охрана тут хорошая. Как я поняла из разговоров прислуги и Дормора, горгульей тут уважают все. За острый ум и за кулаки, на которые лучше не нарываться. Оперевшись ладонями на подоконник, я задумалась. А как живут-то горгульи? Здесь только небольшой отряд. Но ведь почему-то храм, где я общалась с единой тенью, называется храмом тысячи горгулей. И этому непременно есть объяснение. Я провела ладонями по лицу. Что-то с этой чехардой и отбором красавец для лютого волка. Я уже совсем не соображаю, что происходит. И упускаю из виду столько всего, что впору саму себя выпороть. Тьфу! Кстати! Замерла, озаренная сознанием. Я до сих пор так и не выяснила, в кого же обращаются ентарги. В книжках и фильмах чаще показывают крупных хищников, потому и мозг работает в этом направлении. Но умброс — не наш мир, а оборотни могут быть кем угодно. Может, это всего лишь какое-то название? Завтра надо первым делом высвистать к себе Дормара и расспросить обо всем, а еще решить, что делать. «Хочешь или нет, а девушку надо отправлять». В голове вдруг появилась мысль, от которой губы сами расплылись в улыбке. «А что если...» За спиной снова раздался шорох. Я попытался обернуться. Но чьи-то сильные руки обхватили меня, не давая пошевелиться. «Не вздумай орать!» Прошипел кто-то на ухо, зажимая мне рот ладонью. В нос ударил запах пыли и кожи. сердце провалилось вниз мысли заметались в бешеном темпе я взбрыкнула, но меня ухватили за голову и больно потянули вниз ненавижу тебя прошипел незнакомец и весь твой род тоже таких как вы надо убивать не жалея к шее прижалось что-то ледяное перед глазами заплясали искры грудь сдавила весь воздух исчез из легких а потом На голову обрушилось что-то тяжелое, и я потеряла сознание.